Она пошла вспять по кровавому следу к истокам струйки, перебралась через кладовую, прошлепала через галерею с бегониями, где Аурелиано Хосе распев повторял, что дважды три — шесть, а трижды три — девять, пересекла столовую и гостиные, и направилась прямиком по улице, свернула направо, потом налево до турецкой улицы, забыв, что ковыляет в кухонном переднике и домашних туфлях, выбралась на площадь и ринулась к двери дома, в котором ни разу не была, и распахнула дверь спальни и почти задохнулась от порохового дыма и наткнулась на Хосе Аркадио, лежащего ничком на полу, в обнимку с крагами, которые только что снял. И увидела самое начало уже неживой кровавой нити, тянувшейся из его правого уха. На теле ран не нашли и определить оружие не сумели. Как только гроб вынесли из дому, ребека заперла двери и похоронила себя заживо укрывшись толстой скорлупой пренебрежения, которую не удалось пробить ни одному земному искусу. Лишь однажды, уже в старости, выбралась она на улицу, напялив шляпу с цветочками и надев туфли цвета черненого серебра. Последний раз ее видели в живых, когда она метким выстрелом прикончила вора, пытавшегося взломать дверь ее дома. Никто, кроме Архениды, ее наперснице и служанки не общался с ней с того времени. Случайно стало известно, что она пишет письма епископу, которого считает своим двоюродным братом, но о том, что пришел ответ, разговоров не было. Макондо забыл о Ребекке. Триумфальное возвращение не вскружило голову полковнику Аурелиано Буэндии и не притупило чувство опасности. Правительственные войска оставляли города без сопротивления. И сторонники либералов воспринимали это как победу, веру в которую не следовало разрушать, но мятежники знали правду. А лучше всех знал ее полковник Аурелиано Буиндия. Хотя под командой у него было более пяти тысяч человек, и в его власти были два прибрежных штата, он понимал, что прижат к морю, и что его политические позиции — не слишком прочны. Бессонными ночами, вперив глаза в потолок, лежал он в гамаке, который повесил в той самой комнате, где был приговорен к расстрелу. И видел перед собой этих адвокатишек в черных костюмах, выходящих из президентских покоев в холодный утренний туман с поднятыми до ушей воротниками пальто. Они потирают руки, перешептываются и укрываются в темных ночных кафе чтобы потолковать о том, что хотел сказать президент, когда сказал «да», или что хотел он сказать, когда сказал «нет», и даже поразмыслить, о чём думал президент, когда говорил абсолютно о другом. В то время как он, полковник Аурелиана Буэндия, ошелевает от москитов и от 35-градусной жары и с трепетом ждёт рассвета, ибо, возможно, придётся дать своим людям... Приказ броситься в море. В одну такую тревожную ночь, когда Пилар Тернера, которая постоянно грешила и каялась, была в казарме, он попросил ее погадать на картах. «Не разевай рот» — было все, что установила Пилар Тернера, трижды собрав и раскинув карты. Не знаю, что это значит, но вижу очень ясно. «Не разевай рот». Спустя два дня кто-то дал одному из денщиков большую чашку кофе без сахара. Денщик отдал её кому-то другому, этот третьему, и в результате чашка оказалась в кабинете полковника аурелиано Буэндии. Он не просил кофе. Но раз он оказался под рукой, выпил. Напиток содержал дозу рвотного ореха, способную убить лошадь.